18 сентября, Пирогова. 15, 16, 17, 18. Вернулась Соня. Были накануне Бобринские. Мало интересного. Соня вернулась хорошо. Я мучился ее молчанием и письме, но оказалось, что она согласна. Письмо 16-го послал. Комментарий 62 -й. Был Львов. Говорил о голоде. Ночь дурно спал и не спал до четырех часов. Все думал о голоде. Кажется, что нужно предпринять столовые. И с этой целью поехал в Пирогово. В этот же день с Соней был разговор нехороший. Она начала из желания, чтобы я не ехал, говорит совсем другое. Я разгорячился, а нынче Сережа разгорячился. Он раздражен был вчера. Из столовых до сих пор ничего не выходит. Боюсь, что я ошибся. Не надо искать, а только отвечать на требования. О деньгах думал. Можно так сказать. Употребление денег – грех, когда нет, несомненной нужды в употреблении их. Что же определить несомненность нужды? Во-первых, то, что в употреблении нет произвола, нет выбора, то, что деньги могут быть употреблены только на одно дело. Во-вторых, забыл. Хочу сказать то, что неупотребление денег в данном случае будет мучить совесть, но это неопределенное. Теперь двенадцать часов, я в пирогове, и мне нехорошо, и телом, и духом. Комментарий шестьдесят второй. Толстой отправил в газеты письмо о том, что он предоставляет всем желающим право безвозмездно издавать все сочинения, написанные им с 1881 года, а также могущие вновь появиться после нынешнего дня. Смотри том девятнадцатое настоящего издания. Письмо за номером 178. Конец комментария. Страница четыреста семьдесят первая. С девятнадцатого по двадцать пятое сентября. К Лекотке. Прошла целая неделя. Девятнадцатого поехал с Таней Верой верхом в Успенское. Очень добродушный Бибиков уложил спать и на другой день повез вглубь уезда. Осматривали деревню Огоревку. Умный староста перечислил все дворы. Бедность не так велика, потому что есть картофель. Я было успокоился, но там стало хуже. Вложу листки из дневника о поездке по Богородицкому и Ефремовскому уездам. Двадцать третьего решил ехать в Епифань. Таня проводила меня. В Оболенском захватил Машу. Писарев — прекрасный тип земца, находящий смысл в служении людям. И жена милая, кроткая. Двадцать четвертого ходили в деревню Мещерки. Опущенность народа страшная. Разваленные дома. Был пожар прошлого года. Ничего нет, и еще пьют. Как дети, попавшие в беду, смеются, так и они. К вечеру приехали Богоявленский и Раевский. Решил поселиться у Раевского. Хорошо бы, если Соня не воспротивится. Я даже оставил 90 рублей на закупку картофеля и свеклы. Нынче 8 октября, ясная поляна. 11 дней не писал. Попробую, идя назад, вспомнить. Нынче пытался вновь писать статью о голоде. Ничего не вышло. Вечером написал восемь писем и свез на Козловку. Только что я писал Золотареву рецепт о том, как установить любовь к людям, с которыми живешь, и, взойдя наверх, подался подразниванию Софьи Андреевны, утверждавшей, что люди, пытающиеся жить нравственно, утеряли простоту. И рассердился, сдержался. Вчера седьмого тоже писал утром, и не шло. Уехали Ардели и Таня в Москву. Шестого и пятого поправлял первые главы статьи о воинской повинности. Четвертого и третьего писал восьмую главу и хорошо кончил. Комментарий сорок третий. Третьего, второго и первого писал статью о голоде. Комментарий 64. четвертый. Все это время работал, засыпал завалено. Были за это время Стаховичи, Полякова, Зиновьев и Давыдов с дочерьми. Особенно выдающихся писем не было. Нет, были. Письма Хохлова и англичанина-пастора, сочувственное. Отослал за это время, исправив ее первую ступень. Думал только две вещи. Первое. То, чтобы быть в нужде по отношению к пище, одежде и помещению, есть наивыгоднейшее положение человека не переесть, не перегреться, не перепокоиться. Особенно первое. И есть надо так, как будто не достанет на всех и всегда оставлять другим. Второе. То, что когда трудно, как мне теперь безвыходно кажется, первое перечеркнутое и неразобранное. Надо думать, что это отличие мне. Мне задается урок трудный, потому что в меня верят, надеются на меня и меня любят. Надо быть благодарным. Теперь 12 часов ночи. Комментарии. 64. -й. статья о голоде предназначалась для журнала «Вопросы философии и психологии», но не была пропущена цензурой. 63. третий комментарий. Здесь и ниже речь идет о главах трактата «Царство Божье внутри вас». Конец комментария. Страница 472. Читал. Нынче 24 октября 1891 года. Ясная поляна. Прошло пятнадцать дней, и многое пережито. Вчера двадцать третье был нездоров, вроде инфлюенции. Был Миташа Аболенский и Булыгин. Утром писал четвертую главу. Вечером послал Гроту дополнение о статье о голоде. Двадцать второго уехала Соня. «Я уж нездоров». Перед отъездом она поговорила со мной так радостно, хорошо, что нельзя верить, чтобы это был тот же человек. писала о голоде целый день. Был грот, и я устал очень головой. Вечером уехал грот. Двадцать первого. Поправлял по корректурам статью. Она мне нравится. Надо было глубже взять вопрос. Вечером читал и кончил «Долой оружие». Комментарий шестьдесят пятый. Хорошо собрано, видно горячие убеждения, но бездарно. Третье. Говорила Соня, что Соня-сноха нехорошая мать. Вот, говорит, она не делает того, что ты осуждаешь в крейцеровой сонате. Она не отравляет жизнь мужа детьми. А если любить детей и ходить за ними, то будешь неприятно. И мне подумалось, какая необходимая приправа ко всему доброта». Самые лучшие добродетели без доброты ничего не стоят, и самые худшие пороки с ней прощаются. Какой бы хороший художественный тип слабого, порочного человека и доброго. Кажется, уже бывали такие, но я такого по-новому чувствую. Четвертое. Приходила баба просить защиты. За корчимство приговорили к пятидесяти рублям штрафа или к острогу на три месяца, она вдова, у нее нет земли и четверо детей. Подумал, что делает тот, кто сажает ее. Наказывают эту нищую и ее детей за то, что она захотела участвовать в барышах казны на двадцать пять рублей. Попов еще здесь, мы совсем собираемся ехать, денег еще нет, что будем делать, не знаю. Комментарий шестьдесят шестой. Но, кажется, побуждение не дурное. Уже примешивается проклятая слава людская, но буду стараться делать для Бога. Нынче, кажется, кончил четвертую главу и пересмотрел окончательно шестую и до половины седьмую. Как бы хотелось кончить. Теперь одиннадцать часов. Жду писем с Козловки. Комментарий шестьдесят пятый. Роман Берти фон Зутнер. В русском переводе «Против войны. Роман из жизни. Санкт-Петербург, 1891 год». шестой. Речь идет о поездке в Рязанскую губернию для организации помощи голодающим. Конец комментария. Сегодня 1 ноября. Бегечевка. Ураевского. «Мы здесь уже пятый день. Живем хорошо. Есть дело. Написал статью «Хватит ли хлеба?»» Комментарий 67. -й. «Много есть что записать, но теперь поздно. Лягу спать. Завтра я постараюсь записать. Нынче что-то очень хорошее думал и забыл». Сегодня шестое утро ноября. Бегичевка. «Устроены наши три столовые. Я написал в газету о том, есть ли хлеб, и начал рассказ «Кто прав».» Комментарий шестьдесят восьмой. «Девочки хорошо заняты». Поправил еще седьмую и восьмую главы. «Здоров». Письмо из Англии с предложением быть посредником помощи. Комментарий шестьдесят девятый. «Два письма от Сони. Мне не перестает быть грустно за нее и от нее». Вчера поправил присланную гротом корректуру о голоде, нынче думал к Сергию. Надо, чтобы он боролся с гордостью, чтобы попал в тот ложный круг, при котором смирение оказывается гордостью. Чувствовал бы безвыходность своей гордости и только после падения позора почувствовал бы, что он вырвался из этого ложного круга и может быть точно смиренен и счастье вырваться из рук дьявола и почувствовать себя в объятиях Бога. Комментарии шестьдесят седьмой. статья страшный вопрос напечатана в русских ведомостях номер триста шестой от шестого ноября тысяча девяносто первого года. шестьдесят восьмой комментарий. рассказ остался незаконченным. Смотри том двенадцатый настоящего издания. 69. -й. Английский фонд помощи голодающим в России предложил Толстому быть его доверенным лицом по распределению собранных средств. Конец комментария. Страница четыреста семьдесят третья. Нынче 17 ноября. Бегичевка. Прошло 12 дней полных событий практической жизни, но как будто пустых в смысле духовной жизни. Ничего не записано в книжечке, кроме имен крестьян, просящихся в столовые и тому подобное. Постараюсь восстановить приблизительно прошедшие дни. Впрочем, одно оказалось записанным именно. Первое. Все науки, искусство, все просвещение хорошо только бы для приобретения плодов его – Не нужно было задавить, не дать жить, лишить блага, огорчить ни одного человека. А оно все наше просвещение построено на трупах задавленных людей. Нынче семнадцатое. Встали рано, провожали Леву и Раевских в Москву. Потом писал статью маленькую в газету, не кончил и не послал. Комментарий семидесятый. Проводил Владимирова ходил в ГАИ и к Мордвинову. Четно ждал почту, читал Башкирцеву, комментарий 71. Теперь десятый час. 13 ездил в Грязновку с Машей. 12 -го. приезд Чистякова. 11 писал статью о столовых. одиннадцатое приезд Дубровина. Десятого. Приезд мальчиков Раевских с Бергером. Девятого у Мартвиновых, не помню остального. Здоров. Нет духовной жизни. Большие пожертвования, более десяти тысяч. Дело идет равномерно, но нет удовлетворения. Нет стыда и раскаяния. Еще день полный был посвящен устройству столовых в Никитском и Пашкове. Еще день в Горках». Завтра, если бы жить. Комментарий 70 -е. Статья о средствах помощи населению пострадавшему от неурожая напечатана в сборнике «Помощь голодающим. Москва, 1892 год». Комментарий 71-й. Дневник художницы Башкирцевой, изданный после ее смерти в Париже в 1887 году. Конец комментария. 18 ноября. Бегичевка. Жив. Утром пробовал писать восьмую главу. Ничего не шло. Тем более, что получены были письма, из которых вижу, что Соня очень страдает, и мне очень очень ее жалко. Чувствую, что я не виноват пред ней, но она считает меня виноватым, и мне очень-очень жалко ее. Очень дурная погода. Опять много денег. 3300. Я спал после обеда, потом ходил по стеклянной террасе, потом писал статью о столовых. Мужики заявили желание отсылать лошадей. Это очень трогает меня. Теперь двенадцать. Страница 474. 24 ноября. Прошло пять дней. Бегичевка. Нынче писал восьмую главу недурно. После обеда поехал верхом в Пашково и по четырем столовым. Очень радостное впечатление. Мальчика нищего пригласили ужинать. Ребята бегут. Мы ужинать. Я тоже. Вот и ложка. 25 ноября. Бегичевка. Иван Ивановичу все хуже и хуже. Комментарий 72. Приехала Елена Павловна. Я немного писал статью о воинской повинности. Комментарий 72. Во время объезда деревень Иван Иванович Раевский тяжело заболел и 26 ноября умер. Конец комментария. Нынче 26 ноября, Бегичевка. Он умер в три часа. Мне очень жаль его. Я очень полюбил его. Нынче 18, даже 19 декабря, Бегичевка. Почти месяц не писал. За это время был в Москве. Радость отношения с Соней. Никогда не были так сердечны. Благодарю тебя, отец. Я просил об этом. Все, все, о чем я просил, дано мне. Благодарю тебя. Дай мне ближе сливаться с волей твоей. Ничего не хочу, кроме того, что ты хочешь. Здесь работа идет большая. Загорается и в других местах России. Хороших людей много. Благодарю тебя. С нами Новоселов, Гастев, был Коншин, Келлер. Статью все пишу и не могу кончить. Вполне здоров. 19 декабря, Бегичевка. Как и все это время, с утра суета и народ. Потом приехали Усов и Рубцов, я с ними ходил по столовым. Заснул, немного болит живот. Потом приехал Писарев, мне с ним неловко. Положение мужика, у которого круг его кольца разорван, и он не мужик, не житель, а бабыль. Больше ничего делать, только пить. Надо с терпением выслушивать. Нынче 23 декабря Бегичевка. писал после рано утром статью, Все не кончил. Очень суеты много. Вчера приехали Раевский, Петя, Гриша. Нынче уехали на Васёла в гости в Черняево. Вчера же была Вагнер. Поехала в Казань. Читал вслух письмо Соне при Богоявленском, и там нехорошие отзывы от Грота о Новоселове. От Сони письма хуже. Нынче приехали два господина, Протопопов и обольянинов, Едут Самару и Тамбов. Спорил сейчас с ними. Еще пришел Леонтьев. Вчера ездили с ним в Борятина открывать столовые. Много мыслей было, но все забыл. Неспокойно, мне радостно на душе». Написал нынче письмо Лёве и Трегубову. «Жизнь, как шаги ребенка, которого мать выпустила из объятий и опять примет. Завтра». Страница 475. «24 декабря. Бегичевка. Если буду жив». «27 декабря. Бегичевка». Не писал. Нынче встал рано, записал «Что делать без нас». Потом приехал Лебедев, потом поехал верхом в Борятино. Леонтьева нет дома. Поехал в Хованщину и Хованские хутора. Приехал домой, заснул, написал Ване инструкции и «Ложусь спать». Вчера утром суета. Потом ездил в Пеньки, Прудки и Александровку. Метель. Было жутко. Вечер один с Леной Павловной и Михайловной Алексеем Трофановичем. Третьего дня ездил к Новоселову. У них хорошо. Страшная нищета в Козлове. Четвертого дня, кажется, был дома. Не помню. 28 декабря, Бегичевка, 1891 год. Если бы жить. Страница 476-я.